глава восемь уговоры и вот настала пятница я как обычно пошел на работу Как обычно, звонил клиентам, напоминая о необходимости совершить платёж по кредиту. Как обычно, в час дня на обед. Казалось бы, чему такая детализация? А к тому, что я делаю всё это в самый последний раз. Я больше сюда не вернусь. Никогда в своей жизни. Каждого из тех, с кем я работал целый год, я впитывал в память, чтобы запомнить. Неожиданно это оказалось намного тяжелее, чем я думал. Странно. Вроде работа нудная, и коллеги не такие уж необычные, и начальница порой страшная вредина, а только когда теряешь, всё равно жалеешь о том, что никогда в своей жизни ты больше их не увидишь. Я не заметил, как радио пробило пять часов вечера. «Тебе пора, Ткачёв, бросай телефон и отправь по Outlook отчёт. Тебе ещё в отдел кадров зайти надо», — сказала Евгения Андреевна. И я ушёл оттуда. Навсегда. Мне даже пришла в голову крамольная мысль. Может, и лучше было, когда меня просто похитили. Был человек, и нет человека. Быстро и безболезненно. И совсем другое дело, когда ты сам своими руками должен оборвать все нити, связывающие тебя в этом мире. Я договорился с Машей, что завтра утром она меня снова встретит на своём скутере. Упрямица всё равно желала идти со мной, и даже своего отца как-то уломала. Что ж, пусть. Я её предупредил, чем это чревато. Сидя в своей комнате, я не знал, что мне делать. Что должен делать человек, который меньше, чем через сутки, исчезнет навсегда? Я зашёл последний раз в интернет и написал во всех социальных сетях, что ухожу на насовсем. Зашёл в онлайн-игрушку, где проводил много времени, попрощался со всеми, и там и отдал игровой аккаунт своему другу по этой игре. Выключив после всех этих манипуляций компьютер, я оставил на столе свою банковскую карту и пин-код к ней. потому как там находилась приличная сумма денежных средств, которая лишней в любом случае не будет. После этого я взял в руки паспорт. Это было самое странное чувство. Этот документ подтверждал моё право на существование. Потерять свою силу его могло заставить только свидетельство о смерти. Однако совсем скоро этот паспорт будет лишь напоминанием о том, что здесь когда-то жил человек, которого, скорее всего, снова объявят без вести пропавшим. Может, тогда лучше сразу его порвать или сжечь? Наверное, всё же не стоит. Взгляд скользил дальше. Мобильник, плеер с наушниками, шкаф с книгами, диски, сувениры из школьных поездок по другим городам. Внезапно в мою комнату постучали. «Да?» — ответил я. Это были родители. Мама вышла вперёд и протянула мне небольшую фиолетовую коробочку. «Я хотела бы извиниться за свои слова, Дёмочка», сказала мама, обнимая меня. Я горевала так не потому, что ты уходишь, а потому, что не вернёшься. Для матери нет вещи ужаснее, чем осознавать тот факт, что она не смогла создать для своего ребёнка среду, в которой ему хотелось бы жить. И всё же я надеюсь, что мы сыграли важную роль в твоей жизни. Так что прими от нас это». Я открыл фиолетовую коробочку, которую держал в руках. Там была юбилейная золотая монета. «Это тебе на память. Хранить её можно вот в таком футлярчике». Она достала со одной коробочки пластиковую оболочку, в которую легла монетка, и захлопнула её. «Полностью водонепроницаема, и место занимает совсем мало. Так что возьми её с собой, пожалуйста. Мне будет гораздо легче перенести твой уход, если я буду знать, что у тебя есть памятная вещь, которая иногда будет напоминать тебе о нас». «Ох, мамочка!» Я, не договорив, обнял её. Слова были не нужны, она всё поняла сама. «Ты вырос, сынок», — тихо сказала мама. Ты вырос за полтора года своего отсутствия больше, чем за 19 лет своей жизни. Ты открыто и спокойно принимаешь решения о своей жизни, и мы гордимся тобой». «И раз уж это твой последний вечер», — сказала она, «идём вниз. Мы приготовили для тебя нечто особенное». Нечто необычное оказалось небольшим прощальным пиром. Мы ели и разговаривали. Очень много разговаривали. Казалось бы, это твоя семья, ты всё о них знаешь. Но когда понимаешь, что больше вам увидеться не суждено, то внезапно осознаёшь, как много надо сказать друг другу. Мы говорили обо всём на свете до трёх часов ночи, и лишь осознание того, как мне необходимо отдохнуть, заставило меня закончить разговор и уйти спать. Заправляя утром кровать, я не выдержал и заплакал, понимая, что больше мне спать здесь не придётся. Последний раз вычистил зубы. Ну, надеюсь, что не последний, но вы меня поняли. Я понимаю, что это звучит ужасно, нудно и банально, но, с другой стороны, те, кто часто путешествует, возможно, меня поймут. Одно дело, когда ты пользуешься вещами каждый день, зная, что то же самое будет и завтра, и послезавтра, и через неделю. И совсем другое дело, когда ты делаешь всё это в последний раз. Свою драконью одежду я решил взять с собой отдельно. Всё же субботним утром, да ещё и перед Новым годом в городе слишком людно. Не стоит привлекать лишнего внимания. И вот я, обняв родителей и брата, покидая свой дом. покидая его навсегда. Уходя, я последний раз оборачиваюсь, вздыхаю и иду дальше. Прощай, дом. Прощай, улица. Я не сдерживаю слёз. Я почти физически ощущаю боль, с которой рвутся нити, 20 лет связывающие меня с родными местами. Но я всё равно иду дальше. Так надо. Маша уже ждала меня на остановке. Когда я запрыгнул на скутер и обхватил её сзади, то спросил. «Не передумала?» «Нет, я всё объяснил отцу. Он отнёсся с пониманием». «А это что за баул?» — мыкнул я, указывая на приличную сумку, которая лежала перед Машей. «Мои вещи?» — удивлённо ответила она. «Ты же не думал, что...» «Нет, Маша, я не думал. Я знаю совершенно точно», — раздражённо ответил я. «Мало того, что к кичендашу придётся тащить в авиал двух человек вместо одного, Его даже на это уломать будет адски тяжело. Так ещё и вещи. Он точно откажется». «Ну а сам-то?» — обиженно спросила девушка, остановившись перед светофором. «Что в сумке?» «Комплект одежды из авиала. Я переоденусь, а это брошу здесь. И тебе посоветовал бы сделать то же самое. В этом мире нет ничего такого, что нам пригодилось бы там». Судя по всему, Маша на меня знатно обиделась. Но путешествие по авиалу достаточно меня ожесточило. чтобы я не обращал внимания на такие мелкие обидки. Перед нами стояла куда более монументальная задача убедить Китиндаша в том, что Машу тоже надо взять с собой. Впрочем, Маша тоже дурой не была и вместо обиды благоразумно тратила последние минуты на то, чтобы попрощаться с городом, в котором она тоже выросла, тоже бегала в детстве и навсегда впитала его в детскую память. При этом она словно совершенно не сомневалась, что у нас получится уговорить мага крови. Вот только это будет далеко не так просто. Тот факт, что я ему нужен, и что он вынужден прислушиваться к моим пожеланиям, ещё не означает, что им будет настолько легко манипулировать. Мы проехали пост ГИБДД. Инспектора, недовольные тем, что их смена выпала на субботу, даже не остановили нас, хотя скорость была более чем приличной. Что взять с парочки на скутере субботным утром, выезжающим за город? «Прощай, Ростов», — подумали одновременно мы с Машей. «Нам было хорошо здесь жить, но надо двигаться дальше». И снова целый час в дороге. Я внимательно изучал поля, огромные пустынные поля. Когда-то, безумно давно, я увидел одно из этих полей в окно портала из другого мира и чувствовал, как оно близко, и как же хорошо, что дракону тогда удалось меня остановить. Не знаю, какой бы ужасной участи подвергся мой мир, Вернись я сюда со своими способностями под действием заклятия злое эго. Впрочем, вряд ли хоть сколько-нибудь масштабными. Меня бы быстро поймали и заперли в клетку. Тем более, что здесь, на Земле, даже под действием злого эго, мои магические способности были бы слабее на порядок. Но всё равно могли пострадать люди. Хорошо, что этого не случилось. Кичандаш нас ждал». Я догадывался, что ему будет мало еды, которую мы оставили, так что я с ходу достал из своей сумки четыре банки с тушёнкой, проследовал на кухню и открыл их. После пошёл переодеваться. Пока я успешно сбрасывал с себя старую одежду и натягивал костюм, на кухне слышалось достаточно громкое чавканье. Я злорадно подумал о том, что Маша получила интересное зрелище. Закончив переодевание и обратившись к Таисиана, я вышел обратно. «Спасибо за еду, сказал Кичандаш. отбрасывая последнюю банку. «Дрянь, конечно, но один раз пожрать можно. Что ж, теперь можно и в путь дорогу. А она что здесь делает?» Он указал на девушку. «Она меня сюда доставила», — начал я издалека. «Ну, так доставила. Молодец», — нетерпеливо кивнул Тайсиан. «Так и быть. За оказанную помощь память ей стирать не будем. А теперь ей дозволено проваливать по своим делам. Она хочет с нами», — сразу заявил я. понимая, что при танцовывании вокруг да около только ещё больше разозлят Тайсиана. «Да мало ли чего она хочет!» — взвился Кичандаш, оправдывая мои опасения. «У меня в накопителе энергии осталось, канарейка нарыдала! А ведь мы не просто отсюда взяли и портал в открыли. В этом мире так тухло с магией, что придётся в отдельное место перемещаться, а уж потом в авиал прыгать. И обуза видеть девчонки, которую даже за руку толком взять нельзя, мне точно не нужна!» «Я надену перчатки», — быстро сказала Маша, — «и другую одежду. С этим не будет проблем, обещаю». «Да какая разница?» — расхохотался Тайсиан. «Ты думаешь, я позволю прийти в наш мир такой, как ты, который одним касанием силы ворует и душу выпить может?» кичендаш ты вообще-то маг крови», — ответил я. «Не припоминаю, что старый свет авиала признал магов крови образцовыми и благочестивыми членами общества». Кичендаш гневно устаивался на меня, потом на Машу, потом снова на меня. Гнев из глаз ушёл, вероятно, он понял, что девчонки так просто не отмахнуться. И воодушевление это у него не вызывало. «Да ну нечего ей делать там, Дэвин, пойми! Ты же не хуже меня знаешь, что это не увеселительная прогулка!» — проворчал он. «Кичендаш, вот чисто, чтобы ты был в курсе!» Таким, как она, здесь относятся так же, как в Авиале к магам крови относится церковь. Вот только здесь у нас так называемая церковь повсюду. Где бы ни проявилась твоя «магия», на тебя тот же начнут тыкать пальцем и в конечном счёте запрут в клетке. В Авиале церковь хотя бы формально позволяет магам крови сгинуть из Старого Света куда подальше. Конечно, в духе беги пока цел, но раз уж занялся магией крови, так будь добр иметь мозги в нужном месте». а то так и будешь рабом в ошейнике до конца своих дней куковать. А здесь только дай повод. Ты не похож на других, ты отличаешься от других, ты можешь делать то, что не могут делать другие, в клетку тебя. Так что ей не видать тут нормальной жизни. Даром, что она родилась такой, а не стала по своему выбору.